Глава четвертая. лекарство от всех болезней. Падзингтон захлопнул за собой дверь и немного постоял, утирая лапой лоб. Он чувствовал, что страшная опасность осталась позади. Правда, что это была за опасность, он до конца и не понял, но рад был убраться из докторского кабинета по добру-поздорову. Побег оказался своевременным. Всего через несколько секунд из-за стены донеслись приглушенные голоса. Судя по тому, что Падзингтон расслышал через замочную скважину, в кабинете о чем-то спорили, и время от времени мистер Хайнс изо всех сил грохал кулаком по столу. Однако постепенно шум стих, и у Падзингтона появилась возможность выяснить поподробнее, куда же он попал. Сказать по правде, тут было куда менее интересно, чем в докторском кабинете. Кроме нескольких халатов, на вешалке в комнате оказались лишь письменный стол, на котором стоял открытый чемоданчик с инструментами, крутящийся стул да металлическая рейка, увешанная непомерно большими фотографическими негативами. Рейка была такая длинная, что занимала почти всю противоположную стену, в которой имелась еще одна дверь. Совсем это не походило на больничные палаты, которые он видел по телевизору. Там кипела жизнь, туда-сюда сновали люди в белых халатах, толкая перед собой каталки и грозными голосами выкрикивая приказания. Кроме того, в этой комнате было еще и очень холодно. Паддингтон уже успел подметить, что во всех больницах прямо-таки помешано на свежем воздухе, и больница мистера Карри не была исключением. Над его головой было целых три окна, расположенные так высоко, что и не дотянешься, и все три были открыты настежь. Паддингтон лишний раз порадовался, что миссис Бёрд не забыла дать ему термос с горячим какао, и когда в течение нескольких минут так ничего и не произошло, он отвинтил крышку и решил немного перекусить. В следующую секунду раздался вопль, от которого эхо заметалось по всему кабинету. Паддингтон запрыгал на одном месте, размахивая крышкой от термоса второй лапы пытаясь залезть себе в рот. Миссис Бёрд любила, чтобы горячее было действительно горячим и на сей раз, похоже, немного перестаралась. Паддингтон поспешно вылил какао обратно в термос, завинтил крышку и полез в чемоданчик с инструментами в надежде найти зеркальце и обследовать кончик своего языка. И вот тут-то на его мордочке и появилось задумчивое выражение. Дело в том, что он не раз видел по телевизору фильмы, где действие происходило в больнице. Некоторые из них ему очень нравились, особенно те, где часто что-нибудь приключалось. И вот, перебирая инструменты, он обнаружил точно такие, какие брал с собой Гранд Декстер из сериала «Удалой доктор», когда отправлялся по понедельникам к своим пациентам. Вскоре в кабинете повисла настораживающая тишина нарушал ее только сосредоточенное пыхтение до позвякивания инструментов. Паддингтон все глубже и глубже забирался в чемоданчик. А через некоторое время дверь, выходящая в коридор, медленно приотворилась, и в щелке показалась маленькая фигурка, с ног до головы облаченная в белое. Коридор был пуст, но даже, окажись кто-нибудь поблизости, только очень пристальный взгляд обнаружил бы замарливой маской черный нос и блестящие глазки, которые опасливо стрельнули направо и налево. Помимо маски, голову венчал докторский колпак, а поверх него была нацеплена лампочка, прикрепленная к широкому обручу. На шее висел стетоскоп, и хотя несколько шерстинок, которую прямо не желали заправляться под маску и могли бы насторожить внимательного наблюдателя, в остальном сходство было безукоризненным. Строго говоря, если бы не несколько необычная длина халата, который почти что волочился по полу, Даже сам Гранд Декстер вполне бы мог подумать, что смотрит на собственное уменьшенное отражение в кривом зеркале. Убедившись, что поблизости никого нет, Паддингтон снова прикрыл дверь и занялся таинственными негативами. Поднимая их по очереди к свету, точь-в-точь -точь, как Гранд Декстер в телевизоре, медвежонок внимательно разглядывал каждый в надежде увидеть что-нибудь интересное. Но скоро ему это надоело, и он решил, что лучше посидеть за докторским столом. Что касается фотографий, они ему совершенно не понравились. Насколько он мог разглядеть, на них были только какие-то старые кости. Да к тому же, по большей части, еще и ломанные. Крутящийся стул оказался куда интереснее. Некоторое время Падзингтон деятельно вращал его, поднимаясь все выше и выше, пока, наконец, не доехал до самой крышки стола. Медвежонок Ниство замахал в воздухе лапами, подражая мистеру Хайнсу, и хотел было крутануть стул в последний раз. Но тут вдруг всё вокруг перевернулось вверх ногами, и Пайзингтон почувствовал, что летит вниз. На миг в глазах у него потемнело, а потом он шлёпнулся на пол, и сверху обрушилась какая-то тяжеленная махина. Он попытался выкарабкаться на свободу, но тут в коридоре послышался топот бегущих ног. Дверь распахнулась, и в кабинет влетел какой-то дяденька в форменной куртке. «Где? Где?» Истошно завопил он, наводя на медвежонка огромный красный огнетушитель. Паддингтон перестал барахтаться. «Где что?» — спросил он удивленно. ох ты!» — дяденька только сейчас заметил белую фигуру на полу. «Вы не ушиблись, Я-то решил, тут пожар или еще что, думал, баллон с газом взорвался?» Паддингтон поразмыслил. «Кажется, я не ушибся», — заключил он наконец. «Вот только комната все еще вертится». «Ничего удивительного». Заметил пожарник, разглядывая обломки крушения. Он в последний момент взял и выкрутился. Падзингтон испуганно огляделся. «Кто выкрутился?» Переспросил он. «Да стул выкрутился», — пояснил пожарник, вызволяя медвежонка из-под развалин. «Вы, наверное, слишком быстро его вращали и сломали ограничитель». Тут он запнулся, потому что заметил броский цветной значок на Падзингтоновом халате. о «Так вы, значит, один из этих заграничных джентльменов!» Падзингтон поглядел на него озадаченно. «Я из дремучего Перу», — подтвердил он. «Я так и понял по вашему значку», — подмигнул пожарник. «А, ну, теперь-то мы знаем, кто вам нужен, верно?» «Вы тоже знаете», — вконец изумился Падзингтон. «Что, миссис Бёрд уже звонила?» Дяденька слегка запнулся, точно не совсем расслышал, что ему говорят. «Думаю, вам лучше пойти со мной», — произнес он после секундного замешательства, как-то странно покосившись на медвежонка. «Когда работаешь в большой лондонской больнице, ко всякому можно привыкнуть, но, надо сказать, при ближайшем рассмотрении, эта странная фигура превосходила все, что пожарнику доводилось видеть раньше». «Лучше не заставлять его светлость ждать слишком долго». — проговорил пожарник, торопливо открывая дверь. «С ним такие шутки плохи». «Это уж точно», — согласился Паддингтон, страшно обрадованный, что наконец хоть в ком-то нашел понимание. «Спасибо большое». Увидев, что медвежонок подхватил корзинку, пожарник снова удивился. «Эй!» — окликнул он. «Вы что эту штуку с собой потащите?» «Это для него», — пояснил Паддингтон. А, -а, а протянул пожарник, почесав затылки. «Ну, ладно, дело хозяйское. Только я бы на вашем месте не стал рисковать. А еще снял бы перчатки, прежде чем входить в палату». «Перчатки?» — возмущенно воскликнул Пазингтон в спину пожарнику уже шагнувшему в коридор. «Это не перчатки, это лопы». Он крепко прижал к боку картинку и затрусил вслед за своим спасителем, вперив тому в затылок очень суровый взгляд. Они миновали несколько дверей-вертушек, прошли еще по одному коридору, и, наконец, оказались в большой ярко освещенной комнате с двумя рядами кроватей. Паддингтон огляделся. «Вон, мистер Карри!» — воскликнул он радостно тычей лапой в дальний конец палаты. «Потому что такого вкусного винограда больше ни у кого нет». «Ну-ну», — хмыкнул пожарник и приложил палец к губам, потому что высокий и вида доктор, стоявший в окружении других возле одной из кроватей, вдруг выпрямился, и уставился в их сторону. «А вон, сэр Арчибальд!» «Потому что такого свирепого взгляда больше ни у кого нет!» «Сэр Арчибальд!» — удивленно повторил Паддингтон. «Он самый!» — подтвердил пожарник с довольным видом. «Мы успели, он еще не закончил обход!» Паддингтон решительно топтался на месте, и пожарник решил прояснить ситуацию. «Вы ведь из-за границы, верно?» — спросил он. «Верно!» — честно ответил Паддингтон и у вас значок на халате верно верно снова согласился падингтон но уже не так уверенно искосил глаза на отворот своего халата в таком случае терпеливо пояснил пожарник вы приехали на стажировку к сэру арчибальду каждый понедельник вы должны сопровождать его на обходе и на вашем месте прибавил он шепотом легонько подталкивая медвежонка я бы извенелся перед ним да поскорее он похоже сейчас лопнет о злости Пазингтон поблагодарил пожарника за совет, взял корзину и направился к сэру Арчибальду. Он так и не уразумел, кто это такой и почему перед ним надо извиняться. Но, подойдя поближе и заглянув знаменитому доктору в лицо, сразу же понял, что пожарник не ошибся относительно его настроения. Поэтому, прежде чем сказать «доброе утро», Пазингтон вежливо приподнял свой колпак. «Скорее добрый день», — рявкнул сэр Арчибальд. Потом он с возмущением обозрел наряд медвежонка. «Во что это вы вырядились? Сегодня у нас обход, не операция. Вы перепугаете пациентов до полусмерти. Ну, раз уж вы наконец-то появились...» Продолжал он язвительным тоном, указывая на пациента, которого осматривал. «Не соблаговолите ли поделиться вашими глубокими познаниями? Ну-ка, выкладывайте ваш диагноз». «Мой диагноз?» — опешил медвежонок, принимаясь терапливо рыться в корзине. «Я даже не знаю, положила миссис Бёрд эту штуку или нет» вот вишневый пирог вот телячее заливное телячее заливное как во сне повторил врач я не ослышался теляче заливное грант эксстер говорит что оно очень помогает когда болеешь пояснил пазингтон грант декстер конец опешил сэр арчибальд это еще кто такой «Вы знаете, Гранта Декстера?» — в свою очередь изумился медвежонок. «Это удалой доктор. Его каждый понедельник по телевизору показывают. Он очень хороший доктор. У него все пациенты поправляются». «Я думаю, он хочет знать ваше мнение об этом пациенте», — прошипел Пазингтону на ух один из врачей, услышав возмущенное бурчание сэра Арчибальда. «Послушайте ему сердце» сказал кто-то еще, протягивая руку и расстегивая на пациенте пижаму. «Не стойте столбом!» Эти подсказки еще больше смутили медвежонка. Схватив с кровать какие-то наушники, он взял другой лапой подсунутый кем-то стетоскоп и принялся и лузит им по груди пациента, вслушиваясь изо всех сил. «Ну, — сказал сэр Арчи Бальтихидна, — каково же заключение нашего высокоученого коллеги?» Паддингтон стащил с головы наушники. «Там кто-то говорит», — озадаченно сообщил он. «А уже на дневник, миссис Дэл». «Дневник, миссис Дэл», — взревел сэр Арчибальд. «Это же радионаушники, идиот вы этакий», — зашипел кто-то за спиной медвежонка. Надо было слушать стетоскоп. Тут пациент сел в постели и круглыми глазами уставился на медвежонка. эй скажите к толкам заговорил он меня не этот будет оперировать потому что если он через пять минут ноги мои тут не будет не волнуйтесь уважаемый сэр успокоил его сэр арчибальд могу вас заверить что до этого дела не дойдет он повернулся и устремил взгляд на медвежонка вы не врач отчеканил он вы позор для всей профессии за всю свою жизнь врач испуганно воскликнул пазингтон стаскивая маску «Конечно, я не врач, я медведь! Я пришел навестить мистера Карри!» Сэр Арчи Баль вдруг вырос до невероятных размеров, потому что выпрямился во весь рост. Он шумно втянул в себя воздух, точно намереваясь лопнуть. Но тут вдруг что-то в словах медвежонка заставил его передумать. «Карри!» — повторил он. «Ты сказал Карри!» «Угу!» — подтвердил Паддингтон. «Так ты его друг?» — с подозрением осведомился сэр Арчибальд. «Ну, он живет в соседнем доме», — уклончиво ответил медвежонок. «Вообще-то он мне не друг, я просто принес ему гостинца». Сэр Арчибальд фыркнул. «Вот уж без чего он впал в небо неба обошелся», — хмыкнул он. «У этого типа нравственность начисто отшиблена». «У него, по-моему, ее с самого начала не было». — озадаченно сказал Паддингтон. — А ушиблена у него нога. Сэр Арчи Бальд шумно перевел дух. — Нравственность, медведь, — проговорил он. — Это такая штука, которая не позволяет людям жить за счет других. — А, это у мистера Карри действительно нет, — согласился Паддингтон. — Миссис Браун всегда говорит, что он только ищет, как бы поживиться за чужой счет. Сэр Арчибальд и его свита со вниманием выслушали рассказ Медвежонка об игре в гольф и о том, как мистер Карри заставил его быть своим Кэдди. Выражение лица сэра Арчибальда постепенно менялось. Когда Паддингтон закончил, врач хмыкнул, посмотрел в сторону кровати мистера Карри, потом на Медвежонка, и в глазах его вспыхнул луковой огонек. — Послушай, медведь, а ты не откажешься разыграть одного человека? — спросил он ни с того ни с сего. «С сэр Арчибальд!» Тут же согласился Паддингтон. «Играть я очень люблю!» «Оно и видно!» Сэр Арчибальд деловито потер руки и обернулся к своей свите. «Мне почему-то кажется, что в данном конкретном случае действовать придется не по учебнику. Каков пациент, таково должно быть и лекарство!» Он нагнулся, поправил на медвежонке маску и принялся что-то шептать тому на ухо. Что, подумал Пайзингтон, сказать было трудно, потому что почти вся его мордочка пряталась под маской. Но он несколько раз согласно кивнул, а потом зашагал вслед за знаменитым хирургом в кровати мистера Карри. Мистер Карри читал газету, но, завидев сэра Арчибальда, незамедлительно отложил ее и спустил громкий стон. «Как вы себя чувствуете сегодня?» осведомился сэр Арчибальд, снимая с одеяла здоровенную гроздь винограда, чтобы добраться до больной ноги. «Хуже!» — простонал мистер кари «Гораздо хуже!» «Я так и думал», — бодро проговорил сэр Арчибальд. «Именно поэтому мы решили прибегнуть к операции». «Кооперация?» — повторил мистер Карри, заметно побледнев. «Как вы сказали «кооперация?» — сэр Арчибальд кивнул. «С такими вещами, знаете ли, они шутят», — продолжал он. «Так что...» Разрешите представить вам моего э, коллегу из океана. Он, видите ли, специализируется на конечностях. Сделает операцию и конец. Как именно сделает, никто толком не знает, но в джунглях его метод дает просто поразительные результаты. Представьте себе, почти все его пациенты сохраняют способность худо-бедно передвигаться. Мистер Карри в замешательстве уставился на низенькую фигурку, едва-едва видную над кроватью. «Не волнуйтесь», — утешил сэр Арчибальд, перехватив его взгляд. «На время операции мы дадим ему ящик, чтобы он мог подставить его под ноги. Руку ему пожимать не стоит», поспешно добавил хирург, когда мистер Кари свесился с кровати. Они у него, понимаете ли, немного дрожат. Но было поздно. Мистер Кари заприметил знакомую лапу, и глаза его вспыхнули. «Медведь!» взревел он, мгновенно оправившись от испуга. «Опять твои штучки, медведь!» Мистер Кари злобно сверкнул глазами сначала на Падзингтона, который выглядел довольно удрученно, хотя под маской этого и не было видно, а потом на сэра Арчибальда. «Такие потрясения крайне вредны для здоровья», проговорил он отчетливо и громко, чтобы слышали все в палате. «Боюсь, мне опять станет хуже». Когда мистер Кари снова улегся, Падзингтон поспешно стянул маску, и чтобы хоть как-то замять происшествие, поднял повыше корзину с едой. «Аккуратнее, медведь!» — буркнул мистер Карри. «Ты что, не видишь, что там пирог?» «Только крошек в постель мне не хватало, а не вздумай таскать виноградин за моей спиной Если я найду хоть одну пустую веточку, сразу пойму, чьих лап это дело». Он перегнулся вниз, чтобы проследить, как Пазингтон распаковывает корзину. «А ты принес?» Мистеру Карри не суждено было закончить эту фразу, потому что тут... Ко всеобщему изумлению, палату сотряс громкий крик боли, одеяло взлетело в воздух, а несчастный больной вскочил с постели на глазах у всех запрыгал между кроватями. «Медведь!» — гласил он, сбрыкивая больной ногой, как заправские акробаты, пытаясь дотянуться до пятки. «Что ты натворил, медведь?» Эта фраза тоже осталась незаконченной, потому что мистер Кари вдруг осекся и растерянно обвел взглядом обращенные к нему лица. Сэр Арчибальд повернулся к старшей сестре, и наступившее было молчание прервал его голос. «Мне кажется, у нас наконец-то освободилась еще одна кровать. Горячее какао», — повторил сэр Арчибальд, поднимая повыше пустой термос. «Это надо запомнить. Такого чудодейственного лекарства я еще никогда не видел. Правда, применять его следует, пока не остыло». «Я, наверное, плохо завинтил крышку, миссис Бёрд», — пояснил Пазингтон. «Вот оно и вылилось прямо мистеру Карри на ногу». Миссис Браун и миссис Бёрд обменялись взглядами. За последние несколько минут случилось так много, что они еще не успели разобраться в происходящем. Сначала дом их сотряс оглушительный хлопок входной двери мистера Карри. Потом возле ворот остановился огромный черный автомобиль. С заднего сиденья выпал с Пазингтона следом за ним солидный джентльмен, который нес корзину с нетронутыми гостинцами и термос. «Все великие открытия делаются случайно», — изрек сэр Арчибальд, заметив их растерянность. «Если исходить из моего собственного опыта, некоторые из них потом требуют очень долгих объяснений». Сэр Арчибальд посмотрел на Пазингтона, и на лице его отразилось некоторое беспокойство. «С тобой все в порядке, Мишутка?» — спросил он падингтон приложил к пальто стетоскоп, который ему подарили на память. «Мне кажется, сердце останавливается», — сообщил он совсем слабым голосом. Сэр Арчибальд стревожился было, но тот прихватил голодный взгляд, устремленный на корзину. «Думаю, это не смертельно», — проговорил он серьезным тоном, поворачиваясь к остальным. В качестве лекарства рекомендую большой кусок пирога и вдоволь печенья. И, конечно же, горячее какао — это самое надежное лекарство. «Вот странно, что вы об этом заговорили». удивилась миссис Бёрд, а я как раз собирался его сварить. Она посмотрела на сэра Арчибальда, который нерешительно топтался у двери. «Не выпейте с нами чашечку?» «Конечно, выпью», — простил сэр Арчибальд. ты даже почту за великую честь». Ведь откровенно говоря, добавил он изобретать лекарство всех болезней утомительной работы. И ни одни только медведя не прочь отведать какао на после завтрак.